Глава 26 Я шла по крутой тропинке, уходящей куда-то в небо. Мне казалось, что вот-вот она выведет меня на прогалину, и за зарослями малины и диких трав появится уютная полянка. Однако надо мной вырастали все новые сосны, кружевом своей кроны, надежно укрывая случайных путников. Это было хорошо потому что дракон не мог заметить мое неуверенное восхождение. Это было плохо, потому что у Креса был шанс сбежать. Истле благоволело мне. Через пару часов я заметила срезанные ветки. Кто-то заготовил пару удобных рогатин для будущей стоянки. «Стрелы собрался вымачивать, идиот», — догадалась я. «Интересно, мой яд взял?» Или инквизиторский запас разорять собрался? Я вспомнила, что пяток флаконов с усыпляющим зельем пропал, как и яд. Вряд ли Йозеф решился бы таскать на поясе легко бьющиеся бутылочки. Через полчаса я услышала тяжелую поступь нагруженного оружием воина. Еще через десять минут я заметила вдалеке спину инквизитора. Бросив игру в кошки-мышки, я побежала к нему со всех ног. Крес не мог не слышать меня, но не остановился. Он продолжал идти, пока я не преградила ему дорогу. Тогда Крес смерил меня своим непроницаемым взглядом и попытался обойти. Ведьма может остановить человека, если под рукой найдется подходящая травка. Напитай магии репей, да брось на чужую штанину, вцепится в землю не выпустит. В крайнем случае дочь из Тле могла прибегнуть к проклятиям, На Инквизитора, пожалуй, ушла бы целая дюжина, но все же я смогла бы остановить Кресса. Останьте во мне хоть какая-то сила. Ее не было. Я повисла на Инквизиторе, но это его не смутило. Он продолжил путь с болтающейся нашей ведьмой, разве что шаг делал меньше, чтобы не пинать мои ноги. «Эй!» — возмутилась я. «Да как ты смеешь? Я запрещаю тебе идти к дракону. Разве ты этого не видишь?» Крес улыбнулся. «Так нельзя. Идущий на смерть воин может быть сосредоточен, серьезен, может даже грустить или быть угрюмым. Но кто же веселится перед собственной гибелью?» «Не вижу», — произнес Крес, «и даже не чувствую». И он продолжил шагать. Мы проволочились еще несколько метров. Крес даже не покраснел от напряжения. Его дыхание оставалось ровным, а вот я пыхтела под тяжестью собственного тела. Руки никак не желали слушаться. «Ой, да иди ты к диву на рога!» — воскликнула я и отпустила его шею. Однако я не упала, а осталась ровно в том же положении, не сдвинувшись ни на волосок. Крес держал меня свободной рукой и продолжал подниматься по склону. Я поняла, что огреть его дубинкой по голове и утащить в безопасное место не получится. Это ему хватает сил тягать меня, словно пушинку. «Глупая ведьма», — вздохнул Крес, словно прочитал мои мысли. «Инквизитор!» — буркнула я, будто одно это слово уже было достаточно оскорбительным. «Зачем ты вообще пошла за мной?» «Чтобы вернуть», — насупилась я. «Как ты собираешься убивать дракона?» Крес пожал плечами, едва не уронив сумку. На его лице застыло то одухотворенное выражение, присполненное уверенности в себе и своей правоте, которое бывает лишь у гениев и круглых дураков. К великим мудрецам я креса не причисляла. — От тебя даже костей не останется, — сказала я. — Один плевок пламенем, и закончится твоя битва, глупая и бесславная. — Не тебе судить, — сухо ответил он. Моя глупая и бесславная смерть даст злейску пару лишних дней жизни. «Пару дней!» — расхохоталась я. «Ты правда думаешь, что в состоянии сражаться столько времени?» «Я сделаю ловушки, это его задержит». «А, так вот почему ты меня не прогнал, а все еще тащишь на вершину!» Крес удивленно моргнул, словно только что очнувшись. Он тут же отпустил меня, и я слезла на землю. Крес о чем-то крепко задумался и нахмурился. «Если ты продолжишь подниматься в гору, я сбегу. Инквизиция меня не найдет. Понесу свои черные ведьминские кости в сторону другой деревни. Я рассчитывала, что Крес начнет угрожать высшим правосудием или попросту перекинет меня через плечо и потащит к логову дракона». Именно на это я и надеялась. Инквизитор слишком благороден, как бы смешно это ни звучало, чтобы просто так загубить человека в неравном бою с драконом. Иначе он пришел бы сюда с Йозефом и Яковом. Крес мог собрать самых крепких парней из Лейска и отправиться на свою священную битву. Он не стал этого делать. Девицу он впасть зверю не бросит. А вот злобную коргу из сказок сам мигом утянет на самую вершину горы и подложит в качестве приманки. Лучше уж так, чем заново ловить креса на склонах. Мне едва хватало сил после долгой дороги. Если бы крес не был нагружен как мул и не делал коротких передышек в пути, я бы его не догнала. Но я не могла потерять инквизитора, только не сейчас. Преодолевать путь на мужском плече куда легче, чем топать в гору своими ножками. Однако крест не торопился хватать меня за шиворот и тащить в сторону ледников. Он посмотрел на меня. В его черных глазах мелькнуло смутное беспокойство. «Ты взяла шерстяное одеяло?» — спросил крест. Видя моё недоумение, он пояснил. «Скоро похолодает? Ночью возле гор всегда сыро». «Тем более тебе придется идти вдоль реки. Ты взяла одеяло, плащ. Нельзя сбегать от Инквизиции без подготовки. Ты издеваешься? Я собираюсь уйти от ваших праведных костров, сеять зло по всему миру». «Заболеешь?» — коротко ответил он. Он посмотрел на меня, затем оглянулся на густой зеленый ковер чащи, раскинувшийся в низине. «Где-то там скрывался дом той, другой корги». «Ты на нее не похожа», — произнес крест. «Ты другая». Та корга была озлобленной. Она ненавидела весь мир. «Я тоже ненавижу». «Нельзя ненавидеть то, чего не знаешь. Ты слишком молода. Ты была чистой в душе, но поддалась ярости. Я знаю». «Мне говорила корга, что ваше племя каменеет не всегда». «У тебя есть шанс, пока что есть». «Я тебя ненавижу», — прошипела я. Крес улыбнулся. «Хорошо», — ответил он. «Я хочу тебя убить». «Подожди, пока это сделает дракон. А лучше действуй, как задумала. Беги, пока Руни не нашёл тебя. Все решат, что ты сгинула вместе со мной. Как романтично». И печально. Она сложит баллады. Скорее, поучительные сказки о том, как ведьма пыталась задобрить дракона и скормила ему инквизитора. Только у ящера в зубах застряла кольчуга, и от злости он сожрал ведьму на десерт. Мораль? «Снимайте кольчугу с инквизиторов», — предположил Крест. «Не кормите драконов», — отрезала я и добавила. «Идиот!» Крес рассмеялся и отошел на шаг в сторону, освобождая тропу. Валуны ступеньками сбегали вниз, огибая огромные сосны. Осталось лишь сделать первый шаг. Прыжок в бездну. Скатиться с гор вниз в уютную зерень чаще. Я решила, что сделала все, что было в моих силах. Ни героизм, ни идиотизм не лечатся. Крес устал от этих разговоров. Он обогнул меня, переступив через большой камень, и продолжил путь. «Не забудь покрасить волосы в другой цвет. Красный, слишком приметный», — бросил он через плечо. Крест поднимался по тропе, оставляя меня внизу. Инстинкт самосохранения требовал прекратить маяться дурью, спуститься, плотно и сытно пообедать, а потом отправляться в белые сады на юге. Я побежала за Инквизитором. Если не получится его вырубить одним ударом, попробуй зелье подмешать. Рано или поздно ему придется сделать привал и поесть, а там уж я...» «Деревня в другой стороне», — напомнил Крес, остановившись. «Проваливай, глупая ведьма». На его лице застыло мрачное выражение, глаза метали молнии. «Только меня взглядом не напугаешь». И я продолжила подниматься в гору. «Ведьма», — угрожающе протянул Крес. «Инквизитор!» — улыбнулась я. «Мне понравилась идея с балладой. Нужно попробовать. Тем более такая приятная компания». «Хватит, это уже не шуточки. Дальше пойдут луга. Ни единого деревца до самой вершины. Дракон может заметить тебя». «Правда! Я уже думала, будто ты приписываешь драконам полную слепоту и отсутствие обоняния». «Он не сможет меня почуять», — ответил Крес. «Драконы из-за пламени плохо ориентируются по запахам. Им доступно лишь зрение». «И слух», — добавила я, — «а ты сейчас больше похож на ходячую кузню, чем на человека, и гремишь соответствующе». Крес демонстративно подпрыгнул на месте, хитрым образом придержав свою экипировку. Вместо ожидаемого лязга и скрипа я услышала только легкий стук его башмаков. Грациозность инквизитора впечатляла, как и умение быть бесшумным. Впервые я задумалась о том, что Крес и правда смог бы победить дракона. «Тария», — произнес Крес, — «иди уже». «Нет». «Тария». «Не-а!» «Ведьма!» — рыкнул инквизитор и бросился на меня. Мгновение, и вот я уже прижата к стволу, а крест, тяжело дыша, нависает надо мной. «Суд!» — испуганно пискнула я. «Сначала нужен суд!» Дракон спалит деревню вместе с инквизиторским орденом, если мы надумаем с ним поболтать для начала. О суде и речи идти не может. «Я? Мой суд!» — неуверенно произнесла, я сжимаясь в комок. А когтях даже вспомнить не успела. Рядом с кресом я чувствовала себя малолетней соплячкой. Ты не можешь меня убить, пока суд не позволит. Инквизитор зло выдохнул мне в лицо, треснул кулаком победной сосне и отпрянул. Я думал, мы научились доверять друг другу. Теперь Крес стоял в паре шагов от меня и смотрел в пустоту так, будто там скрывался его злейший враг. Я не решилась отойти от дерева. Так и осталась стоять вжимаясь в шершавый ствол. В голове крутилась та самая сказочка про охотника и ведьму. Ее рассказывали в назидании своим детям не только люди, но и ведьмы. «Никто не хочет жениться на страшной корге, похожей на лесное чудище. Никто не хочет умереть в цвете лет, потому что муженьку приглянулась другая красотка. А мораль у сказки лишь одна — никому нельзя верить. Даже если очень хочется». Крессу не стоит верить мне, ведь я могу его отравить при первом же удобном случае. Мне не стоит верить Крессу, ведь он, без сомнений, передаст меня в руки Ордена. Мы два разных существа, объединенных лишь многовековой борьбой друг с другом. Ведьмы обречены на вымирание, так как их ограничивает сама Истле, богиня природы и естественного равновесия, наша сила. Это наша слабость. Инквизиторы не служат богам. Они считают, что высшая цель — уничтожение магии — оправдывает любые средства. Инквизитор не гнушается использовать ритуал, чтобы убить ведьму, а та боится лишний раз нарушить мировой порядок. Я видела, как в глазах Креса мелькают тени эмоций, но у меня не было шанса разгадать, к какому решению он придёт. Чем будет руководствоваться инквизитор в критический момент? Здравым смыслом или взращиваемый годами ненавистью к магии и твердо заученными правилами? Я знала лишь одно. Крес способен зайти достаточно далеко. Он готов месяцами выслеживать ящера, во много раз превосходящего его по размерам и мощи, и ставить свои ловушки. Но инквизитор обречен если отправиться в бой один. «Я помогу тебе», — сказала я. «Пойду с тобой и попытаюсь убить дракона». Горло сдавило из-за лжи, которую пришлось произнести. Я почувствовала, как холодеет мое тело, как медленно увеличиваются когти, отдаляющие меня от всего человеческого. Это был ужасный поступок, но я карга, монстр. Мне не привыкать к ужасному. «Я хочу искупить свою вину», — медленно произнесла я, выплевывая из себя ложь. «Я хочу убить дракона, чтобы оправдаться перед Инквизицией за свой грех. Я поняла, сколь черна моя магия. Я хочу отказаться от нее. Это грязь. Позволь мне отмыться».